252. Апрель 12. Радость победы может стать несмолкаемой радостной песней духа, песнью постоянных побед. Почему уступка лукавым рукам? Почему поражение или даже малое попустительства, Почему неуверенность в силах своих, когда столько возможностей самых пламенных достижений? День жизни обычный можно превратить в прочную ступень восхождения. Преодолевается в себе все, что мешает. Не думайте, что великие духи достигли пределов совершенства и остановились в своем развитии. Их задачи усовершенствования и преодоления настолько велики и космичны, что с обычными мерками к пониманию этих вопросов нельзя подойти. Но, несомненно, одно — Архат — Идет тоже ступенью преодоления, как вновь принятый ученик, только ступени эти намного труднее, и препятствием нет конца. Путь идет в беспредельность, и нет людям столь желанного спокою. Хочу, чтобы идущие за мною явление преодоления себя, своей прошлой природы, сделали укладом каждого дня и научились находить в этом радость. Есть ли большая радость, чем та, когда человек находит еще одно освобождение в борьбе с самим собой? Как любят люди заменять словами дела и чтением хороших книг преображения духа? Но сущность человека определяется его действиями, мыслями, чувствами и устремлениями. Можно от многого отказаться, но в глубине сердца желать именно объектов отказа. Немногого стоит такое действие. Изживание означает уничтожение самого корня желаний. Нельзя их уничтожить, не овладев ими. Потому первая задача — это овладение или контроль над всем, что ему еще не подчинено. Но главное — над словами и мыслями. Сознание своей силы приходит только тогда, когда эта сила применяется на практике, приложении. Не на великих, но на малых делах. На мелочах дня в каждодневности устанавливается власть воли над малыми привычками и обиходом. Над малыми мыслями и малыми чувствами, постоянно броздящими и волнующими поверхность сознания. Вот для чего нужен постоянный дозор и настраженная зоркость. Столько всего идущего отовсюду. Брызгами может разлететь сознание, если заградительная сеть не будет в порядке.